Это напряжение может характеризовать способы производства образов, искусственность которых, казалось бы, априори препятствует задумчивости фразы, картины или фотографии. Я имею в виду видеообразы. В эпоху развития видеоарта, в 1980-х годах, некоторые художники рассматривали эту новую технику как средство такого искусства, которое избавлено от какого-либо пассивного подчинения зрелищу видимого. И в самом деле, теперь визуальная материя производилось не за счет отпечатывания зрелища на светочувствительной пленке, но за счет действия электрического сигнала. Видеоарт должен был стать искусством видимых форм, напрямую порождаемых расчетом художественной мысли, в распоряжении которой оказалась необычайно податливая материя. Как следствие, видеообраз в действительности больше не был образом. Как говорил об этом один из пионеров этого вида искусства, строго говоря, Не существует такого момента времени, когда мы могли бы сказать, что видеообраз существует. Словом, кажется, что видеообраз уничтожил то, что составляло самую суть образа, а именно ту долю пассивности, которая сопротивляется техническому расчету целей и средств, равно как и адекватному прочтению значений, содержащихся в зрелище видимого. Он будто бы уничтожил способность образа к подвешиванию. Одни видели в этом средства такого искусства, который является хозяином своего материала и своих средств. Другие, напротив, усматривали здесь утрату кинематографической задумчивости. В своей книге «Слепой кадр» Паскаль Бонницер выступил против этой постоянно меняющейся податливой поверхности. Суть в том, что в ней исчезали купюры, организующие образ. Кинокадр, единство плана, купюры, разделяющие внешнее и внутреннее, предыдущее и последующее, внутрикадровое, и вне кадровое пространство, близкое и дальнее. А следовательно, исчезала и вся эффективная экономика, связанная с данными купюрами. Кино, как и литература, существует за счет напряжения между временностью сцепления и временностью купюры. Развитие видео привело к исчезновению этого напряжения в пользу бесконечно циркулирующих метаморфоз покорной материи. Однако это можно отнести не только к видеоарту, но и к фотографии. Ее эволюция опровергла дилемму антиискусства и искусства радикально нового. Видеообраз также смог стать местом гетерогенеза, напряжения между различными режимами выражения. Лучше понять это нам поможет одно характерное для того времени произведение – «Искусство памяти», созданное в 1987 году Вуди Васелкой художником, который мыслил себя как скульптор, работающий с глиной образа. Вместе с тем, подобная скульптура из образа создает прежде неизвестную форму задумчивости. Однородность материала и видеографических манипуляций действительно подходят для введения нескольких развлечений. С одной стороны, у нас есть сочетание двух типов образов. Есть образы, которые можно назвать аналогическими, но не в техническом смысле, а в том смысле, что они представляют нам пейзажи и персонажи такими, какими они могли явиться глазу объектива или под кистью живописца. Персонаж в кепке – некое мифологическое существо на вершине скалы, пустынная местность, цвета, которые были подделаны электроникой, но которые не перестал от этого быть аналогом местности реальной. Наряду с этим присутствует целая серия метаморфологических форм, которые кажутся созданными человеком, результатами вычислений, творениями машины. По своей форме они напоминают мягкие скульптуры, По текстуре объекты, созданные из чистых световых вибраций. Они подобны электромагнитным волнам и не отсылают никакой естественной форме и выразительной функции. Но эти электромагнитные волны претерпевают двойную метаморфозу, превращающую их в театр новой задумчивости. Вначале мягкая форма растягивается в некий экран посреди пустынного пейзажа. На этот экран проецируются узнаваемые образы прошлого века, Ядерный гриб Хиросимы или эпизоды гражданской войны в Испании. Затем форма экран посредством видеоманипуляций испытывает еще одну метаморфозу. Она становится чем-то вроде горной дороги, по которой движутся сражающиеся, кинотафа, посвященного убитым солдатам, или ротационной печатной машины, из которой появляются портреты Дурутя. Так электронная форма становится театром памяти, Она становится машиной по преобразованию репрезентированного в репрезентирующее, носителя в субъекта, документа в монумент.